Глава двадцать восьмая «Я возвращаюсь домой, перебираю вещи, выбираю платье. Стоит доверять Вове. Если он говорит, что надо ехать, значит, поеду». Стас приезжает под вечер. «Привет», — говорю ему, сталкиваясь с угрюмым взглядом. «Привет», — так же хмуро отвечает он. «Как дела? Как настроение?» «Да, такое. Сегодня хотел с сыном время провести». Она поводит взгляд в сторону. Ой, так сказал бы. Давай я такси вызову. Чувствую себя неловко. Сломала человеку все планы. Ага, если Владимир узнает, то спустит с меня три шкуры. Он приказал не на шаг от тебя не отходить. Ох, ничего себе. В сердце начинает тлеть огонёк к Чыславе. Вы вот так обо мне заботитесь, это чертовски приятно. А я не знала. пытаюсь сдержать глупую улыбку. Я давно на него работаю, не хочу потерять его доверие, сама понимаешь. Да, понимаю. Ну, что ж, тогда завтра встретишься с сыном. Конечно. Стас поджимает губы. Я его понимаю, только недавно узнал про сына, а тут не даёт с ним видеться. Интуиция подсказывает, что Стас очень заботливый и любящий папа. По дороге он позволяет мне заглянуть в его смартфон, где в галерее копятся фотоснимки. На каждом из них один и тот же очаровательный малыш, только в разных локациях, похоже на студийные снимки. Я листаю их, и невольно думаю о том ребёнке, которого ношу. Кто это будет? Мальчик или девочка? А кого бы я хотела? Ох, нет, зачем думать об этом? Это не мой ребёнок, какая мне разница? Мы въезжаем во двор Барковских. Но я не спешу выходить из машины. Вова ещё не приехал, не хочу идти в дом без него. Стас, понимающе, кивает мне. Может, отвезти тебя в дом у Владимира Даниловича? Это недалеко. Сможешь там его подождать. Я густо краснею. Вообще-то, меня туда не приглашали. А самой до мурашек хочется хоть одним глазком глянуть, как Вова живёт. Почему-то сразу представляются огромные холодные харомы в стиле хай-тек. Всё лаконичное, чёрно-белое, много стекла и металла. Глупости, усмехается Стас. Данилович сказал впускать тебя в дом без вопросов. А тоже взгляд, чтобы Стас не увидел моих эмоций, а сердце от радости бьётся быстро-быстро, бытовы -быстро, прыгнуть хочет. Вова меня, конечно, в гости не приглашал, зато предложил переехать. Не думаю, что уже готова к такому, но что-то внутри так и шепчет. Он просто идеальный мужчина. Таких не бывает. На губах сама собой появляется улыбка, чувствуя себя недопустимо счастливой. Некоторое время мы сидим со Стасом в машине, он пытается развлечь меня разговором, а сам то и дело посматривает на телефон. Насколько смогла подсмотреть, это вечно открытая вкладка «Позвонить Кристине». На аватарке она очень симпатичная. Подружка, спрашивая с улыбкой. Нет, Стас мрачнеет. Сестра моей бывшей. Я рассказывал. Ах, да. Это которая тётя твоего сына? Та самая. Стас тяжело выдыхает, а я вспоминаю его слова. Он когда-то говорил, что узнал о ребёнке случайно, когда его бывшая девушка умерла. Его разыскала её сестра и сообщила о сыне. Они похожи? Ну, с твоей бывшей. Похоже, мне отрежут язык раньше, чем я научусь молчать. Ани близнецы, признаётся мужчина. Я когда впервые увидел Кристину, решил, что это моя бывшая, только без тонны косметики и силикона. Вот так история. Похоже, эта Кристина очень нравится Стасу. Иначе он бы не пялился на её аватарку с таким упорством. Наберите её, предлагаешь зачем-то. Стас хмуро смотрит на меня и прячет смартфон. Потом Не понимаю, что эту тему трогать не стоит. Пожимая плечами от нечего делать, начинаю разглядывать дом. На первом и втором этажах светятся окна, крыльцо и растущие рядом туи украшены разноцветными гирляндами. Сам двор тонет в полумраке, но я замечаю несколько машин, приткнувшихся на площадке перед гаражом. Интересно, у Элис с Виктором гости? А я здесь тогда зачем? Только хочу спросить, как раздаётся телефонный звонок. Стас берёт трубку, общается с кем-то. Затем открывает двери, выходит наружу. Прохладный ветер задувает в салон, трезвляет. Дверца с моей стороны открывается. А в дом зовут. Объясняет Стас в ответ на моё молчаливое недоумение. А Владимир? Смотрю на него. Он будет позже. Сказал ли пойти в дом к Виктору либо к нему? Ладно, не хочу поднимаясь Тогда к ним что-то, возможно, ложная скромность, проснувшаяся в неудачный момент, не даёт мне ухватиться за предложение Стасы отправиться к Вове. Покинув тёплый салон, я замираю перед огромным домом, задрав голову, осматриваю его и морщусь. Мне пришлось здесь прожить несколько месяцев в запрети, без права даже свободно общаться с родными. Не самое лучшее время. Очень не хочется снова туда идти, но выбора нет. А внутри всё как всегда. Красота да и только, из глубины дома льётся тихая музыка, дворецкий забирает у меня вещи. Жаль, что Стас не заходит со мной. Поддержка сейчас пригодилась бы. Я мнусь у входа, хотя мне показывает, что надо идти в гостиную. Но я продолжаю оглядываться на входные двери, в надежде, что Вова вот-вот зайдёт. Вот ты где. В холл выплывает Эля в облегающем платье. Она струилась алым шёлком до самого пола, подчёркивая изгибы её тела. Низкое декольте, никаких рукавов, только длинный в тон платью перчатки и массивное сверкающее ожерелье на груди. Волосы её уложены в идеальную причёску, а грациозную шею оттеняют длинные серьги с рубинами. Даже помада на её губах и лак на ногтях подобраны под цвет платья, и вся она такая яркая, броская, настоящая хищница. Она осматривает меня с ног до головы и кривится, оценивает, наверное, сравнивает с собой. Ну я на её фоне похожа на ворону. Платье простенькое, чёрное, в мелкий белый горошек, с высокой талией, не стесняющий растущий живот, а волосы просто стянуты резинкой назад у тёлки. У меня нет ни лоска, ни блеска, Эли. я никогда не стану своей в том обществе, где она привыкла плавать как рыба. Ну и плевать. Я счастлива на своём месте. А потому Вы распрямляю спину и улыбаюсь. Добрый вечер. Элеанора фыркает. Как ребёнок, переводит взгляд на живот. Отлично, пытаюсь сохранить дружеский тон. Во мне о чём беспокоиться? Отгоняю неловкость всеми способами и установками. Нельзя же постоянно чувствовать себя не в своей тарелке. Столько презрения в её глазах я никогда не видела. Эля смотрит на меня как на грязь под ногтями, не больше. Он не имел права забирать тебя отсюда, почти выплёвывает она. Ну ничего, скоро родишь и отдашь нам ребёнка. Поверить не могу, что раньше она казалась мне нормальной. Всё в рамках договора, продолжаю улыбаться и кладу руки на живот. Эля врождённо сужает глаза и сидит. Проходи, и тут же поворачивается спиной. Я смотрю ей вслед и могу лишь покачать головой. Нужно идти, хотя очень не хочется. Из столовой долетает музыка, шум голосов, приглушённый смех и звон бокалов. Дворецкий распахивает дверь, пропуская сначала Элиу, а потом и меня. Эля царицей вплывает в столовую, я за ней. И замираю, глядя на огромный стол, за которым разместилась десятка два незнакомых мужчин и женщин. Все взгляды тут же устремляются на меня. "Знакомьтесь", Эля с улыбкой, аллигатора подталкивает меня вперёд. "Это наша мамочка" «Ну, та, о которой мы с Витей вам говорили. Мне хочется провалиться сквозь землю, когда двадцать пар глаз впиваются в мой живот. Люди за столом разного возраста. Есть совсем пожилые, вроде той дамы, которой на вид лет восемьдесят, но спина прямая, как палка, а редкие седые волосы взбиты в букли и уложены в прическу а-ля королева Елизавета». А есть и молодые, например, парнишка в дальнем углу стола. Ему не больше семнадцати. Он единственный не смотрит на меня, а продолжает угрюмо колупать отбивную в тарелке. Видимо, не рад, что пришлось тащиться сюда. Я его понимаю. В таком возрасте есть дела куда интереснее, чем семейные посиделки. Сам хозяин сидит во главе стола в строгом костюме. Стоит мне только войти, и Виктор ловит мой взгляд. «Добрый вечер», — говорю тихим голосом. «Добрый». Кисла отвечает он. Что ты не рад меня видеть? Остальные гости тоже здороваются, не скрывая своего любопытства. Проходи, Эля указывает на свободное место рядом с тем пареньком, а сама садится по правую руку от мужа. Я нервно сглатываю и делаю шаг, ноги дрожат. Да что такое со мной? Никак собраться не могу. Почему они так смотрят на меня, будто припарируют взглядами? Зря я согласилась идти сюда без Вовы. Лучше бы до сих пор сидела в машине. Из холода носятся голоса. Кто-то ещё пришёл? Сердце стучит в радостном ритме. Оно словно чувствует, что это Владимир. Я оглядываюсь почти не дыша. Не слышу, как Эля раздражённо требует сесть за стол. Стою на месте до тех пор, пока дверь в зал вновь не открывается. Я чуть не задыхаюсь, когда вижу Вову. Он улыбается мне. Взгляд его с моих глаз скользит от лица всё ниже, оскает мои губы, затем спускается на живот. Всё в порядке? спрашивает он. Напряжение отпускает. Я улыбаюсь в ответ. Всё хорошо. А по какому поводу праздник? Надеюсь, мой вопрос звучит не сильно громко. У нас день рождения, поясняет он. Здесь собралась вся семья. Я недоумённо смотрю на него. До меня не сразу доходит смысл его слов. День рождения, шепчу в полной растерянности. А почему мне не сказал? Я же без подарка. Перевожу взгляд на Илью и Виктора. Первое даже не скрывает торжествующей хмылки, второе кисло смотрит в бокал с коньяком. Да, моим внучкам сегодня исполнилось по 30 лет. Совсем взрослыми стали. Раздаётся скрипучий голос седой гостьи с причёской Елизаветы. Правда? Красавцы. Я вежливо улыбаюсь. Ну да, в тридцать семь совсем взрослые, а в тридцать шесть ещё дети. «Лидия Аристарховна», — хихикает Эли, — «не смущайте нашу мамочку?» «Современную молодёжь так легко не смутишь», — ворчит элегантная старушка. «Ба, ты в своём репертуаре», — излишне весело говорит Вова и подмигивает мне. «Кто ещё не знает, это Катя, моя девушка». Ещё и улыбается довольно. Его слова вызывают эффект разорвавшейся бомбы. В столовой становится тихо. Тишина длится секунду, другую и взрывается оглушительным гомоном. Гости на перепуье удивляются. "Эля, ты же сказала, что это ваша мамочка. Гов, Иван собрался жениться. А эта девушка из какой семьи, чем занимается? Неужели Владимир остепенился?" Чувствую, как рука его обхватывает мою талию и прижимает к нему. И как раз вовремя. Иначе бы я упала. Поверить не могу, что он это сказал. Вот так перед всей семьёй заявил, что я его девушка. Он что, сумасшедший? Но чего уж скрывать, мне льстит его признание. Взгляды Эли пронзают меня холодной сосулькой. «Да, Катя носит нашего с Витей ребёнка, но в контракте нет запрета на личные отношения. Ребёнок лучше развивается, когда мамочка всем довольна, и в личном плане тоже». Понимаю, что это за вуалированное оскорбление, но отвечаю ей вежливой улыбкой. «Не хочу доводить до скандала». Рука Вова на моей талии сжимается сильнее, когда Виктор задаёт вопрос. «Ну так что, когда свадьба?» «Разве я что-то сказал о свадьбе?» Ровным тоном парирует Вова. Тебе показалось? Он действительно не сказал. Я просто его девушка. Мало ли какой смысл он вложил в эти слова? Радость внутри немного стихает. Вова никогда и ничего не делает просто так. Это я уже поняла. И то, что сейчас он решил эпатировать публику, тоже было просчитано им заранее. Он меня использует, но зачем? И в чём его цель? Мне сопротивляюсь, когда Вова подводит меня к столу, Галантно отодвигает стул и приглашает сесть, причём сам он садится напротив брата, с другой стороны стола, и так получается, что я оказываюсь рядом с ним. Справа от меня сидит тот паренёк, а напротив молодящаяся красотка лет 60-ти с вычурным бриллиантовым мажерелем, закрывающим дряблые шии. Я киваю соседям и улыбаюсь. Смотреть на хозяина дома и его супругу не особо хочется, но выбора нет. потому что Виктор берёт бокал и легонько стучит по нему ножом, привлекая внимание. Кажется, опоздавший гость очень хочет что-то сказать, говорит он в упор, глядя на меня. Например, поздравление. Я чувствую, что краснею. Ой, простите. Мы с Грей отметимся между Вовой и Виктором. Примите мои поздравления, всего вам наилучшего. А Виктор кривится. Да, брат, с днём рождения нас с тобой. Подхватывает Владимир, спасая меня от позора. «Спасибо за подарок, Эльвера!» «А это от нас с Катей!» Он щёлкает пальцами и к Виктору с Элей подходит дворецки, держа серебряный поднос на одной руке. Я вижу, как Виктор берёт с подноса небольшую коробочку. Понятия не имею, что там, но продолжаю заученно улыбаться. Супруги склоняются над открытой коробочкой. «Спасибо, Вова!» После некоторого ступора говорит Эля. Часы великолепные. А Виктор прочищает горло. Да, я честно не ожидал. Rolex платина. Ты меня очень ценишь. Ну, ты ж мой брат, усмехается Вова. За столом раздаются аплодисменты, напряжение спадает, и я тоже наконец расслабляюсь. Тем более, что передо мной уже поставили тарелку с каким-то невероятным, но восхитительно пахнущим блюдом. Глядя на него, я понимаю, что безумно проголодалась из-за всех этих нервов. «Не бойся, мы тут ненадолго», — шепчет мне Вова на ухо. «Потом поедем ко мне домой. У меня для тебя сюрприз». Я задерживаю дыхание, глядя на него. По телу пробегает жар от того, как он на меня смотрит. В его глазах я уже вижу предвкушение того, что нас ожидает, когда мы останемся одни. «Что за сюрприз?» — спрашиваю с любопытством. Потом. «А зачем ты сказал, что я твоя девушка?» Продолжаю допытываться. Потому что в моей семье так заведено. День рождения в кругу близких людей, признаётся мужчина. Будь ты просто суррогатной матерью для моего брата, тебя сюда никто бы не пригласил. Значит, я для него близкий человек? Заглядываю в его в глаза, надеясь увидеть в них правду. Вова, может, скажешь тост? Элявнуф обращает на себя внимание, хотя даже она не в силах загасить тот пожар, который разгорается внизу живота. Хочется сбежать из-за стола вот прямо сейчас, но нельзя. Некрасиво всё же бросать второго именинника. Да, конечно. Вова расслабленно откидывается на стуле, еле кивает слугам. Ждать приходится недолго. Вскоре молодой человек, прислуживающий за столом, всем наполняет бокал. Вова поднимается, держа свой бокал в правой руке. Гости откладывают вилки, разговоры стихают, все ждут, что он скажет. И мне до мурашек хочется, чтобы он произносил тост. смотрел на меня